Глава 16. Разбор полётов Всю вашу жизнь к вам будут приходить ненужные, подчас глупые люди, которые будут воровать ваше время. Поэтому так важно помнить о тех, кто вам по-настоящему дорог, о тех, кто любит вас и в ком вы не чаете души. Интервью Мэкфридом. Легенды спорта. Захлебнуться и утонуть не дала жажда на костылять инициатору экстренной телепортации за пропастившегося игрока. К тому же, я не столь великодушен, чтобы избавить своих недоброжелателей от радости лицезреть Макфридом. С шумом востав из пены, я быстрым движением стёрла с лица влагу и зыркнуло по сторонам. Магия перенесла и выдрузила ванну аккурат посреди раздевалки, где сейчас суетились и торопливо покидали поле боя игроки и тренерский состав. Рискнули и не побоялись приблизиться к злющей девушке только двое: Коул и Ден. Ден Вентри в своём излюбленном красном лётном комбинезе с видом победителя стоял и улыбался, демонстрируя ровный и белоснежный оскал, точной избушка из известной сказки. Кол стоял ко мне задом, к лесу передом, точнее, лицом к одному конкретному бессовестному дубу. Судя по тому, как сильно напряглись широкие плечи Сент-Клера, серый кардинал был в шаге от того, чтобы познакомить собственный кулак с ледяными мускулами противника. Что его останавливало, понятия не имею. Я-то была готова приступить к членовредительству, не сходя с места, но, возможно, от драки Коул останавливала прозрачная завеса, разделяющая парней. Присмотревшись, узнала в модном заслоне полог невидимости, наведённый Сент-Клером, дабы защитить материализовавшуюся нимфу от похотливых взглядов молодых магов. Сразу как-то стало легче дышать и говорить гадости. "Дэн, вот скажи", садясь и разворачиваясь к обидчику на начала я. "Ты всегда такой упрямый засранец". Или только когда дело касается меня, Вэнтри не мог меня видеть, но это ни сколечко не мешало ему стоять с видом победителя, таращиться на завесу и злорадствовать. Я не упрямый, я последовательный, и потом я неоднократно предупреждал тебя: моё терпение не вечно. Ты за это ответишь. Очень хотелось сказать мне, но Кол пообещал это первым. Нет, обещанием там даже и не пахло. Это была констатация, сухая и жёсткая. Даже мне неуютно стало, что уж говорить про Вентри. К его чести капитан команды смог сохранить лицо даже в такой ситуации. Дэн наклонил голову, мол, твоё право, развернулся и молча вышел, оставляя нас вдвоём. И два закрылась дверь, полог невидимости упал. Коул шумно прорычал, что-то себе поднос, а Кира, разбуженная среди спячки медведицы, выдернул из своего шкафчика тёмно-синий халат. И всё так же, не оборачиваясь, протянул мне: "Одевайся, здесь холодно, вода быстро остынет". Встав, схватила протянутую вещь и укуталась в безразмерный халат, оказавшийся удивительно мягким. "Как у него это вышло?" спросила между делом, присматриваясь к участку почище, на который можно было бы встать голыми ногами. "Я думала, такие штуки вешают только на преподов". Кол нерешительно вывернул голову, глянул через плечо. а после стремительно обернулся и подхватил меня аккурат в тот момент, когда я задрав ногу, попыталась перешагнуть через бортик. И совершенно по-девчачьи вскрикнула я от неожиданности, хватаясь за шею серого кардинала. Тот стоически снёс боль от ванзившихся в его кожу ногтей, перенёс меня поближе к шкафчикам и выдрузил на лавочку. Ты пропускала слишком много тренировок, игнорируя дисциплинарное наказание за драку с Лиэссой и настойчивые попытки Вентери достучаться до твоей совести. В наличии последней я искренне сомневалась, но слушала внимательно. Ректор поначалу был против, но совершенно неожиданно сегодня Дэна поддержал профессор Ринг. Вспомнила многострадального преподавателя, вечно отрываемого от трапезы, прониклась с сочувствием и мысленно простила. Дэн воспользовался твоими личными вещами, оставленными в ящике, и сделал маячок для переноса. — Вот тварь! А я еще на ублюдка наговаривала. — Я пытался предупредить, но... — Ладно, переодевайся, а я пока свяжусь с твоим отцом и предупрежу, что ты застряла с нами до глубокой ночи. Обрадовал Кол и стал неохотно отстраняться. Только теперь я поняла, что все это время стояла на скамейке в его безразмерном халате, доходящем до пят, — в непростительной близости от мага мои руки продолжали обнимать мускулистую шею а ладони коула словно приписались на моей талии но хуже всего то что мы шептались шептались не как заговорщики планирующие прибить и закопать труп мы интимно тянули паузы смотрели на губы друг друга тянулись за теплом чужого тела и чем дальше отстранялся сэнт-клер Чем меньше, мне хотелось его отпускать. Может, поэтому я спонтанно брякнула: "Ты с ней спал?" Это было неожиданно, потому что, ну какое мне дело до его шашней с предводительницей кур? Навы на сатурналиях были вольными, блестить честь девиц никто не заставлял, ну кроме наде Хантера, но тот вообще отдельный случай, есть даже подозрение, что клинический. И тем неожиданней оказалось услышать: "Спал", а после ещё с двумя, чтобы отвлечься. и забыть. Помогло? Кривая усмешка и предельно честная: не особо. Его глаза удивительным образом напомнили мне две чашки с кофе. Они отталкивали свет, не пропуская его вглубь, но всё же в них читалась печаль, глухая и злобная. А ещё никто из магов и волшебниц Турналий не пил кофе, поэтому оценить глаза Коула могла лишь я. И это знание удивительным образом льстило моему эго. И если эго оказалось рожено обоянием серого кардинала и валялось в отключке и розовых слюнях, то подозрительность не отремала. Так значит, твой великий дерзкий план заключается в том, чтобы сделать Макфридом четвёртый в этом списке постельных приключений. Коул усмехнулся и сделал шаг навстречу, возвращая утерянную близость. Одна его рука легла на талию, вторая мягко ухватила за подбородок и заставила посмотреть ему в глаза. «Нет, я не планировал сделать тебя четвертой в списке. Хочу сделать тебя единственной». «Ой, свежо предание довериться с трудом!» «Коул!» — я с трудом сдерживала рвущееся наружу веселье. «Неужели ты всерьез думаешь, что я поведусь на все эти громкие словечки?» сделать единственный этого достаточно, чтобы любить. Ты ошибся, девушка Сент-Клер. Я не верю в любовь с первого взгляда и даже с десятого свидания. Она тоже кажется мне дико сомнительной. Я охотнее поверю в то, что Пол Янг обязал тебя ухаживать за мной ради престижа команды имени Неда Хантера, или в то, что это какой-то коварный план Вентри, чтобы дать мне дополнительный стимул для посещения тренировок. А может, ты вообще поспорил с дружками, что завалишь меня до начала сезона? Что ты смеёшься? Такое ведь тоже случается. Я отодвинулась, насколько это вообще можно было сделать, стоя на лавке, и поплотнее запахнула халат, словно знамя гордой, независимой и жутко подозрительной женщины. Спасибо за заботу, конечно, но я не верю, что всё это не часть какой-то тщательно спланированной игры с сомнительной целью. Пол облизнул губы и совершенно нахально улыбнулся. «А если так?» С этими словами он поднял рукав комбинезона, ослабил ремешок браслета, на котором фиксировался дек, и чуть отодвинул его в сторону. В глаза ударил знакомый блеск золотого браслета, плотно прилегающего к незагорелой полоске кожи. Браслет, который мог вызвать много вопросов у магов и волшебниц, проживающих на Сатурналии. Браслет, который мы оба прятали под ремешками деков. — Так ты... — Да говорить я не успела. В дверь замолотили кулаками, провоцируя настойчивое желание выйти и настучать кому-то по голове. — Кол, ты скоро? Тренер орёт и грозится оставить наши ленивые задницы в небе до рассвета. А у меня свидание с глупышкой Молли Салливан. Ты бы поспешил, друг, лады? Сент-Клер одёрнул рукав, быстро чмокнул в висок... и пошёл к выходу жду тебя в небе